Через пару часов, аккурат перед ужином, в камеру подсунули еще одного постояльца. Мужик уже в годах. По обрюзгшей ободранной морде легко читалось его недалекое прошлое и предполагаемое будущее. Войдя в камеру, он понуро застыл у дверей. Желающих пустить его на ночлег рядом с собой тут явно не наблюдалось. Вздохнув, он снял с себя пиджак и, свернув, положил на пол. Уселся и тут же охнул, схватившись за поясницу. «Эй, страдалец!» — негромко окликая его. «С краешка места есть, только сразу предупреждаю. на Набздишь или еще что, на полу у двери спать будешь». «Благодарствую!» — обрадованно откликается он. «Я тихонечко». «А разит от него...» «В ногах лежать будешь». Да — Да-да, — соглашается мужик. — Я туточки тихонько. Утром допроса не было. В часам к одиннадцати нас всех вывели во внутренний дворик, подышать воздухом. Первое время дежурный полицейский еще поглядывал в нашу сторону. Потом достал из кармана сигареты и щелкнул зажигалкой. — Ну, как тебе тут? — еле слышно прошептали у меня за спиной хрен — Хреново, Степаныч. Сил больше терпеть нет уже. Так и заехал бы в рыло некоторым особо упертым здешним обитателям. — Обожди пока. Нельзя тебе себя раскрывать. Все дело псу под хвост пойдет. — Да знаю я. Что там с генералом? Неужто и впрямь помер? — Хуже, Сережа. Застрелился Петрович. — Как это? — Шансов не было. — Против химии он не потянул бы. Зато двоих с собой забрал. Кто? Из наших есть еще такие, христопродавцы. И что на службе? Сообщили, мол, инфаркт. Бумаги описали сразу же, искали долго. Еще кто? Профессор. Этот на машине разбился. Сам? Оторваться от хвоста пытался. Ты что? сам понимаешь все концы в воду я еще есть самое время и меня того с брендел про тебя кроме меня и не знают никто и эти дюжи шустрые только догадывается толком же ничего и непонятно никому а мой отчет нет никакого отчета и не было никогда понятно с рук тебе скорее всего припаяют За боеприпасы и мордобой. Ничего, тут мы им подгадим, основательно много не дадут. Алкаша твоего еще вчера грузовик сбил. Не повезло, меньше пить надобно. Совсем всерьез тебя тащить нельзя. Поймут, что нужен, и тогда уже вцепятся изо всех сил. А так на зоне, кого надо, предупредим. Сделают тебе удо. «Так этот визитер вчерашний намекал, что раскусил меня?» «Полковник Михалков, второй главк. Умный собака! от Оттого я опасен, хоть и полковник, но одна из ключевых фигур. Как ты вывернулся?» «Переключил его внимание на мои забугорные дела, он исхавал схавал». «Ой ли!» «Схавал, Степаныч. Но колоть дальше будут, это точно!» Я даже предупреждение прочитал, от того и подыграл им в нужном направлении. Не зря же я на настенно-подъездную писанину изучал. «Месяц, продержись. За это время все зачистим, комар не подточит. Копию куда? Коту под муда. Не слышал я ничего. И ты мне ни о чем таком не говорил. Все, затихли, вертуха идет». Помахивая в воздухе дубинкой, к нам в развалочку направлялся дежурный полицейский. К вечеру, опять-таки перед ужином, залязгала дверь. — Черт возьми! Это уже становится традицией — подсаживать к нам кого-то перед вечерней кормежкой. — Эй, болезные! — гаркнул с порога дежурный. — Похватали хабары шустро слились от сель направо по коридору. Народ загомонил, собирая свой нехитрый скарб. — Рыжав, останься! Дубинка дежурного указала мне на лежанку. «Сел — Сел затих. Уже выходя из камеры, Магутов обернулся. И я на всю жизнь запомнил внимательный и сочувствующий взгляд умных серых глаз. Старый битый волк, несомненно, уже тогда что-то чувствовал. Отчего же ничего он так и не сказал мне в то время? Не предупредил? Не успел? Впрочем, наслаждаться одиночеством мне долго не дали. Снова лязгнула дверь, и в камеру втолкнули двоих человек. Один высокий, здоровенный парень выше меня на голову. Второй напротив, тщедушный и сутулый, почти никакой. Но странное дело, именно от него на меня дохнуло Такой, даже и не знаю, как сказать, смертью дохнуло. Что-то тут не то. Блин, а я так поспать хотел. Когда притухла лампочка под потолком, я свернулся у себя на месте, прикидываясь спящим. Не так, все не так. Отчего не было допросов? Марков далеко не лопух, мужик опытный и знающий, и он не упустил бы так много времени. Но уже два дня меня не трогают. Сразу же после визита полковника. Не к добру. И эти его намеки. Правильно говорят знающие люди, мечтать вредно. А несбыточные мечты опаснее вдвойне. Вот и я, расписывая в своих глазах сцену усаживания оного полковника накал кол, отвлекся. И это чуток не стоило мне жизни или здоровья, что не намного менее ценно. В самый последний момент успевая отдернуть голову. Носок, набитый мокрыми тряпками, скорее всего, такими же носками, смачно шлепает по доскам около моей головы. Нехилый такой кистень в жизни не подумал бы. Резко распрямляясь, и тщедушный мужичонка молча улетает в дальний угол. Зато мимо моего виска с прямо-таки паровозным гулом пролетает кулак здоровяка. Пролетал. Аккурат перед хозяином. Ибо вслед за этой частью тела в полет отправился и хозяин данной части. И удовольствия от этого так и не получил. С грохотом впечатавшись в стену, он еще раз подтверждает мастерство местных каменщиков. Тем что ни один кирпич из ушибленной стены так и не вывалился. Подскакиваю к нему. П клиент пока что жив, хотя я не слишком здоров. Ну, я не доктор, лечить не умею, хотя страдания прекратить могу, хотя бы ненадолго. Вжик! Что-то пролетает мимо моей головы и звонко брек ото стену. — Не ожидал, товарищ, что я наклонюсь? — Правильно. — Значит, я о клиенте позаботился. И вовремя. А то уж дюжа он здоровенный. Иметь такого за спиной как-то неуютно. Тем более, что дружеских чувств ко мне он и до своего полета, похоже, что не испытывал. — Оборачиваюсь. Чедушный мужичок уже на ногах приседает и скользящим шагом приближается ко мне. — Чего-то он там такое в меня швырнул. По звуку, судя, что-то увесистое, где только взял. А что это у него такое в руках? Из сжатых кулаков оппонента высовываются тонкие длинные спицы. И держит он их по-особенному, словно бы клевать ими меня собирается. Ой, плохо. Эту манеру боя я видел, и энтузиазма это совсем не прибавляет. Скорее, наоборот. Тычковые удары вообще трудно предсказуемы. А уж с двух-то рук. Отчего же, однако, дежурный спит? Тут такой тарарам происходит, а он и ухом мне повел. Ладно, хрен с ним, об этом позже думать будем. Черт, и под рукой-то ничего нет. Чем этого товарища шандарахнуть? Смещаюсь вправо. Клиент плавно повторяет и мое движение. Опытный чертяка. Смотрит внимательно и лишних движений не делает. А вот мои срисовывает одномоментно. Плохо. Места тут мало, не разбежишься. Попробовать разве что вот так. Нет, не вышло. Не купился он на такие фокусы. Цунг-цванг. Так, похоже, это в шахматах называется. До него метра два, и он никуда не спешит. Ясный расклад. Дежурный в деле. Тут то мой оппонент и не волнуется. Так что же выходит, меня попросту убить хотели, даже не попытавшись выяснить ничего. Странно это. Шажок вправо к двери. Нет, не пустит. Спицы угрожающе качнулись в мою сторону, сократив расстояние до метра. Еще полметра, и он будет бить. Отпрыгиваю назад. Совсем нелогично. Я отступаю в угол, сокращая и без того невеликого пространства для маневра. Схабает. Есть! Сработало. Оппонент делает шажок вперед. Прыжок вправо, тут стена. Он автоматически поворачивается в эту сторону, контролируя мои движения. отталкиваясь ногой от стены и резко прыгаю влево, на лежанку подпрыгиваю вверх, в прыжке отталкиваюсь от левой стены и падаю на оппонента почти сверху. Во всяком случае, зловещие спицы проходят под моей правой ногой. Хрсть! Аж хрустнуло что-то. Пользуясь моментом, добавляю клиенту уже руками. Левая его рука очень удачно попадает в захват. хрусть Теперь он однорукий. — Надолго, если не навсегда. Такие переломы заживают тяжко и не всегда правильно. Из оставшейся руки на пол падает спица, со звоном отскочившая от бетонного пола. Захватываю его за шею. — Колись, падла, кто послал, зачем? — Поговорить, что надо было. — Этим? — киваю в сторону спицы. — Нет, оглушили бы тебя, сказали. Потом Митя тебе таблетку бы дал. Кто ж знал, что ты такой шустрый? Кто заказчик? Не знаю. Записку переслали. Давали за тебя здорово. И ты поверил. Клиент молчит. Нажимаю ему на локоть. а, -а, -а! Сейчас вторую руку сломаю. Вазя Огородник, он в авторитете, большой человек». Не знаю такого. Чего ему от меня-то нужно? Что спрашивать должны были? Бро склады, какие-то чёрт их там знает. Внезапно гремит и дверной засов, и я поворачиваюсь в ту сторону. Яркий луч фонаря освещает нас обоих. Оно ну, стоять. Свет фонаря блестит на стволе пистолета. А вот это неправильно. Дежурный в камеру с оружием не заходит. Это аксиома. Значит, это подстраховка. И он будет стрелять.